Кокхур вошел в дом предков, б -арга. Что случилось, сын? Решил проведать море и тепло? Старый медведь засмеялся. К чести его сына, тот просто так не приходил, он был строг. Раз в месяц купался в море и уходил, даже не всегда смотрел на свою хижину. Помнишь человека, что я приводил сюда? Это тот, что намерен стать хуром? Хотя мне стоило догадаться без этого. Он очень сильно травмирован, мне нужна помощь племени, чтобы выходить его. Ты же знаешь, что в таком случае нет нового выхода, кроме как стать ему членом племени бо араиса Ты помнишь, что первую часть обряда инициации он прошел успешно. Осталось только сделать Кворк. Это задание ты сам выполнил для него. А ты уже сказал ему про то, что он будет частью племени? Вождь нахмурился. Нет, не стал. Но думаю, это не будет проблемой. Я чувствую его друзей, о нем беспокоиться. Когда тот исцеленный придет, я этого перенесу на север и наоборот. Если ты будешь готов носить его туда и обратно, я соглашусь. Мне необходимо дать команду на постройку хижины для него. Я так думаю, он упрямится будет отличным хуром, а ты займешь мое место. Я же выведу пасеку и, наконец, дождусь у внуков. Хорошо, я согласен. Должность хура... «Хранитель северных врат перейдет человеку. Он справится, я уверен. Заодно поможешь воспитать нового хуру на востоке». Но он посмотрел на Косматова, немного восторженного, растрепанного молодого медведя, который что-то мастерил, порыкивая себе под нос какую-то мелодию. «Пока я вождь, никого он не будет воспитывать. станешь на мое место и тогда решишь, неси человека сюда, мне необходимо его осмотреть». Моя тушка для медведя весила, как рюкзак для школьника, то есть ни разу я ему не мешал, чему позднее был рад. Очень быстро я оказался перед вождем на столе, он распорядился принести порошки, травы, воду, развести огонь. За бактериальное заражение я мог не бояться, Кокхур подробно описывал мне, какое воздействие производит энергия, поэтому я уверен, что помещение было практически стерильным, по меркам полевого госпиталя, а то и некоторых окружных больниц мира прежнего. Да и наверняка этого. Сын будь рядом, это все таки твоя идея. С этими словами вождь начал свое действо. Сначала он занялся пулей, которая прошила бок и только чудом не зацепила лёгкое. Коготь, которому он орудовал, заменил ему скальпель. В другой лапе он держал пинцет. все же лапой не откопаешь маленькую пулю, даже если ты большой и сильный. Пока он это делал, кукхур засыпал мне в нос какой-то порошок наподобие муки и прикрыл ноздри каким-то листом. Это было необходимо, чтобы я внезапно не очнулся. После этого настало время ребер. Перевернув меня, он бережно собрал мозаику и удалил отломленные фрагменты. Самые малые из них, которые могли бы скорее повредить что-то, чем прирасти. И зафиксировал прямо в грудной клетке какими-то трубочками. Сосуды из сердца краната. Они ещё живут в фермерских долинах, урожаи купят. Тело его рассосёт их по мере сращивания. Это же я сделаю с костями. Хорошо, отец, но придется держать его без сознания некоторое время. Помню, как ты в детстве меня лечил ими. Он не выдержит. Именно. А ты кое-что выучил, Кокхур? Э! я взял не самые толстые сосуды, чтобы они растворились в теле как раз к тому времени, когда все схватится. Но срастаться оно будет само, ведь ты знаешь, тело человека более хрупкое. Зато потом его ребрами можно будет крошить что угодно, очень прочными станут. А я еще думал, зачем ты решил использовать сосуды, когда они содержат много металлических элементов и очень плохо прирастают? Перетерпеть и стать сильнее, удел воин. Кроме ему придётся быть на посту Хура. Заодно он сможет заняться камнями. Поскольку ребра были почти отделены от грудины, и лишь одежда держала все по местам, сосудами прикрыли всю их поверхность, в том числе и саму грудину. Кранот – существо, обитающее в южных широтах, любит рыть норы, собственно, питается тем, что найдет. Губит посевы, но любит и руду погрызть, причем необработанную. Славится шкурой, очень прочной, но одновременно красивой и мягкой, из которой сделана обивка трона вождя Б. Убить можно только отрубив голову или же пробив ее из пушки. Медведи используют его сосуды, так как они растворяются по мере сращивания костей, придавая им особые свойства. В случае со мной не было другого варианта, кроме как вставить ребра по местам, а сосуды из мозга были самыми тонкими, так что мое тело могло не отторгнуть их и усвоить все вещества. Вождь использовал их как термоусадку для костей, иначе я бы не выжил. Ноги посекло осколками, так что и с ними работа велась по той же методе, только несколько по-другому. Куски сосудов вкладывались ближе к костям, что, опять же, должно было их укрепить. «Кокхур, ближайшие две недели придется держать его в несознании. Выпусти его из тела побродеть, а то ему будет совершенно неприятно. Пусть показывает, что хочет. Лучше не надо, он и без того истощен. Нам только не хватало из него разума съесть». Кроме того, он и так мог пострадать. кок растирал травы и сыпал ими раны, пока его отец зашивал мое тело. Что могли сделать, для человека все сделали. Теперь его очередь. Кровь разнесет вещества по телу и укрепит его кости. Будем надеяться, что мы успели. С нами ему не сравниться, но уж среди людей крепким будет. В прошлый раз ты был против, отец. Ты знаешь почему. В прошлый раз человек не был даже кандидатом в племя. А этому без укрепления организма не создать камни. Необходимо дать ему возможность пройти это честно, даже несмотря на то, что он человек. Отец, ты справедлив. Кокхур поклонился ему.